Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. Дядя Кузя изучил уже сто наук и теперь принялся за сто первую. О чем бы я его ни спросил, а я то и делаю, о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним Любим путешествовать Когда мы путешествуем Я сижу у дяди Кузик в кармане Не удивляйтесь Я маленький Ростом с ладошку Поэтому вполне там умещаюсь Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чивостик! Чиво? Чивочка с хвостиком Собирайся скорее Нам пора отправляться в дальние края И я надеюсь, что что в нашем путешествии мы обязательно встретим моего любимого зверька. Какого? Какого? А он мой любимый тоже? Вот этого я пока не знаю. Ты сам решишь, когда с ним познакомишься. Ну пожалуйста. Скажи, как его зовут, дядя Кузя? Всему свое время, Чевостик. А сейчас пора достать сапоги скораходы и. Чего? Чего? Что за сапоги такие? Это твое новое изобретение? Нет, не мое О чудо-сапогах говорилось еще в старых сказках А недавно я обнаружил в библиотеке старинные чертежи И сделал по ним пару сапог Один тебе, один мне? Нет, чего, Стив? Пара значит два Я сделал два сапога себе Один на левую ногу, один на правую «А теперь залезай в мой карман, и сапоги отнесут нас куда надо». «А куда нам надо?» «Ты, главное, полезай в свой, то есть в мой карман, и мчимся в Сибирь». «А Сибирь – это какая-то неведомая земля? Где-нибудь далеко-далеко, дальше Северного полюса?» <свеч> «Эка, маханул! Нет, Сибирь – это часть нашей страны, России. Это огромная территория». по величине не уступающая целой Европе. И вся Сибирь покрыта могучими лесами. Целый океан леса. Чтобы полностью познакомиться с этой удивительной землей, нам с тобой придется протопать от Урала на западе до хребтов Тихоокеанского водораздела на востоке и от Монголии на юге до Ледовитого океана на севере. Ого! А успеем? Кхм-кхм. Чем дольше? Все, я уже сижу в кармане Вперед, скороходы! Ой, ой, взлетели! Ой, опустились! Как на качелях! Ха-ха-ха-ха!